Откуда-то появились дети. Пятеро мальчишек, мал мало меньше резвились вокруг, не давая ступить и шагу. Она посмотрела себе под ноги и ничего не увидела, кроме собственного огромного живота. Она с любовью погладила шевельнувшегося в утробе младенца. Возвращавшаяся с охоты волчица замерла у края опушки и сквозь кусты наблюдала за шумными двуногими. Дети бегали по поляне, Не замечая опасности, вдруг двуногая самка замерла и уставилась на кусты, откуда показалась голова хищницы. Женщина пожирала глазами матерую волчицу, пытаясь отогнать ее своей колдовской силой. Однако взгляд Сидони не возымел желаемого действия. Беспредельная тоска и отчаяние от собственного бессилия охватили ее. Она вновь видела себя пленницей в охотничьем домике, где ее лишили колдовской силы. Крик напуганных детей. Не дал ей погрузиться в горькие воспоминания. В панике она начала хватать детей и подсаживать на молодую сосну. Почуяв запах страха, волчица открыто вышла на поляну. Женщина развернулась и опустилась перед хищницей на колени. Поддавшись вперед, она оперлась на одну руку, прикрывая другой живот. Волчица с удивлением смотрела на дикий оскал двуногой самки и нервно дернула ухом, когда нечеловеческий рык огласил окрестности. Пробившееся сквозь деревья солнце, с любопытством наблюдала за противостоянием двух матерей. Колючий взгляд волчицы неожиданно потеплел. Она медленно развернулась и пошла в лес, покачивая набухшими от молока сосками.